Глава десятая О том, как Бюсси отправился на поиски своего сна, все более и более убеждаясь, что этот сон был Явью, Бюсси и герцог Анжуйский возвратились из Лувра в глубокой задумчивости. Герцог опасался последствий дерзкого разговора с королем, на который его подбил Бюсси, а мысли Бюси по-прежнему витали вокруг событий прошлой ночи. В конце концов рассуждал он, направляясь к своему дворцу, после того, как распрощался с герцогом, превознеся до небес его мужественное и решительное поведение, в конце концов вот что не подлежит сомнению. На меня напали, я защищался, меня ранили, ведь рана в правом боку все еще дает себя знать и побаливает довольно сильно. Итак, схватившись с миньонами, я видел стену Турнельского дворца, И зубчатые башни Бастилии так же хорошо, как сейчас вижу там вдали крест на церкви Птишан. Это на площади Бастилии на меня напали, немного не доходя до Турнельского дворца, между улицей Сен-Катрин и улицей Сен-Поль, а я ехал в Сент-Антуанское предместье за письмом королевы Наварской. На меня напали там, возле двери с окошечком, через которое после того, как дверь за мной закрылась, Я смотрел на Килюса, а у того щеки были белые-белые, а глаза горели. Я оказался в прихожей. В конце прихожей была лестница. Я почувствовал первую ступеньку этой лестницы, потому что споткнулся о нее. Тогда я упал без чувств. Потом начался мой сон. Потом меня привел в сознание холодный ветер. Я лежал на откосе рва у Тампля. Возле меня стояли монах, мясник и еще старуха. Теперь, почему же обычно я начисто и очень быстро забываю сны, а этот все ярче вспыхивает в памяти, хотя время идет, и та ночь все дальше и дальше от меня? «Ах», — сказал Бюсси, — «вот в этом загадка». Тут он подошел к дверям своего дворца, остановился, Прислонился к стене и закрыл глаза. «Смерть Христова!» — сказал он. «Невозможно, чтобы сон оставил в душе. Такой отчетливый след! Я вижу комнату, фигуры на гобеленах, я вижу расписной потолок, вижу кровать из резного дуба с занавесками из белого золотом шелка, вижу портрет, вижу белокурую даму хотя, может быть, она и не сошла с портрета. Тут у меня полной ясности нет. Наконец, я вижу доброе и веселое лицо молодого лекаря, которого привели ко мне с завязанными глазами. В общем, в моей голове полным-полно всяких образов и подробностей. Перечислим еще раз. Гобелены, потолок, резная кровать, занавески из белого с золотом шелка, портрет, женщина, лекарь. «Ну-ка, ну-ка, я обязательно отправлюсь на поиски всего этого и буду последней скотиной, если не разыщу». «А прежде всего, — закончил Бюсси, — чтобы правильно взяться за дело, наденем-ка мы костюм, более подходящий для ночного гуляки, и к бастилии». Это решение вряд ли можно было назвать разумным. Ибо какой рассудительный человек, подвергнувшийся нападению в глухом закоулке и чудом избежавшей смерти, отправится на следующий день, примерно в тот же поздний час, на поиски места происшествия? Однако Бюсси именно так и собирался поступить. Не раздумывая больше, он поднялся в свои комнаты, приказал слуге, следующему в искусстве врачевания, которого он на всякий случай держал при себе, потуже перевязать рану, натянул высокие сапоги, доходившие до половины бедер, выбрал самую надежную шпагу, завернулся в плащ, сел в носилки, остановил их в конце улицы Руада-Сисиль, вылез из носилок, наказал своим людям ожидать его возвращения и зашагал по улице Сент-Антуан к площади Бастилии. Было около девяти часов вечера. Уже пробили сигнал гасить огни. Парижские улицы пустели. Днем изредка выглядывало солнце и дул теплый ветер, поэтому все оттаяло. Лужи ледяной воды и ямы полной грязи превратили площадь Бастилии в почти непроходимую местность, усеянную озерами и обрывами. Ее огибала та прижавшаяся к стене крепости дорога, о которой мы уже говорили. Бюсси, уяснив себе, где он находится, начал искать место, где под ним свалили коня и, как ему показалось, нашел его. Затем он восстановил в памяти свои отступления и атаки и воспроизвел их. Он отступил к домам и обследовал каждый фасад, надеясь найти ту дверь с нишей, к которой он прислонился, и с окошечком, через которое смотрел на Келюса. Но у всех дверей были ниши, и почти в каждой из них было прорезано окошечко, а за ним виднелось узкая темная прихожая. По воле судьбы три четверти всех входных дверей открывались в такие прихожие, и эта предосторожность не покажется нам такой уж нелепой, если мы вспомним, что в те времена парижские буржуа не знали, что такое консьерж. — Черт побери! — с глубокой досадой сказал Бюсси. — Пусть мне придется постучать в каждую из этих дверей и расспросить всех хозяев. Пусть я истрачу тысячу икю, чтобы развязать языки всем лакеям и всем старухам, но я узнаю все, что хочу узнать. Здесь пятьдесят домов, по десять домов в вечер составит пять вечеров, и я пожертвую ими. Только придется подождать, пока земля не подсохнет. Бесси уже заканчивал этот монолог, когда заметил вдали колеблющийся бледный огонек который отражаясь в лужах как свет маяка в море двигался в его сторону огонек приближался медленно и неравномерно временами останавливался порой отклонялся то влево то вправо иногда вдруг остановившись внезапно принимался что то вытанцовывать уподобляясь блуждающему огню затем спокойно двигался вперед но вскоре снова брался за свои выкрутасы — Решительно площадь Бастилии — необычное место, — сказал Бюсси, — но будь что будет, подождем. И с этими словами он устроился поудобнее, завернулся в плащ и спрятался в нишу какой-то двери. Стояла темная-притемная ночь, и за четыре шага уже ничего нельзя было различить. Огонек продолжал приближаться, описывая самые причудливые круги. Но поскольку Бюсси не был суеверен, он оставался в убеждении, что этот свет не принадлежит к таинственным блуждающим огням, которые внушали такой страх путникам в средние века, а исходит всего-навсего от фонаря, подвешенного к пальцам какой-то руки, а рука, в свою очередь, должна быть соединена с каким-то туловищем. Действительно, после нескольких секунд ожидания это предположение подтвердилось шагах в тридцати от себя Бюсси заметил черный силуэт, длинный и тонкий, как столб. Постепенно силуэт принял очертания человеческой фигуры. Человек этот держал в левой руке фонарь и то вытягивал руку с фонарем перед собой, то отводил ее в сторону, то опускал к ноге. Сначала Бюсси подумал, что незнакомец принадлежит к почтенному братству пьяниц, так как только опьянением можно было объяснить, его странные телодвижения и то философское спокойствие, с которым он проваливался в грязные ямы и шлепал по лужам. Один раз он даже поскользнулся на подтаявшем льду. Бюсси услышал глухой звук, увидел, как фонарь стремительно полетел вниз и подумал, что ночной гуляка, которого ноги плохо держат, тщетно пытается сохранить равновесие. Бюсси уже ощущал к этому служителю Бахуса... Как назвал бы незнакомца Мэтр Рансар, тот род сочувствия, который благородные сердца испытывают к пьяницам, оказавшимся поздно ночью на улице, и чуть было не бросился ему на выручку, но тут фонарь взмыл вверх с быстротой, свидетельствующей, что его владелец обладает гораздо большей устойчивостью, чем это можно было предположить на первый взгляд. Ну вот, пробормотал Бюсси, кажется, впереди еще одно приключение. И так как фонарь возобновил поступательное движение и, по-видимому, направлялся прямо к тому месту, где стоял Бюсси, молодой человек плотно прижался к стене. Фонарь приблизился еще на десять шагов, и в отбрасываемом им свете наш герой заметил удивительную вещь. У человека, который нес фонарь, на глазах была повязка. «Ей-богу!» — сказал Бюсси. Что за дикая затея играть в холодно-горячо, с фонарем в руке, особенно в такое время и в такую распутицу? Неужели я опять сплю и вижу сон?» Бюсси выжидал. Человек с завязанными глазами сделал еще пять или шесть шагов. «Господи помилуй!» — прошептал Бюсси. «По-моему, он разговаривает сам с собой. Нет, он не пьяница и не сумасшедший». Он — математик и пытается решить какую-то задачу. Эту последнюю мысль нашему наблюдателю навеяли слова, которые бормотал человек с фонарем. — 488, восемьдесят восемь, четыреста восемьдесят девять, четыреста девяносто, — тихо отсчитывал он, — должно быть где-то здесь. И таинственный незнакомец, приподняв повязку, подошел к двери дома, возле которого он оказался, и тщательно ее обследовал. «Нет», — сказал он, — «дверь явно не та». Затем опустил повязку на глаза и снова зашагал, отсчитывая на ходу 491, 492, 493, 494. «Здесь должно быть горячо!» Он опять приподнял повязку и, подойдя к двери, соседней стой возле которой спрятался Бюси осмотрел ее с не меньшим вниманием, чем первую. «Хм-хм», — произнес он, — «вот это вполне подходит». «Нет». «Да». «Да, нет». «Черт, двери, они похожи друг на друга, как две капли воды». «К такому выводу пришел и я», — сказал себе Бюсси. «Этот математик начинает внушать мне уважение». Математик надвинул повязку на глаза и продолжал свой путь. 495, 496, 497, 498, 499. «Если напротив меня есть дверь, — сказал он, — то это и должна быть та самая». Дверь тут действительно имелась, и это была как раз та самая, в нише которой прятался Бюси, в результате чего, приподняв повязку предполагаемый математик, оказался лицом к лицу с нашим героем. «Ну как?» — поинтересовался Бюсси. «Ой!» — удивился любитель ночных прогулок, отступая на шаг. «Вот тебе раз!» — сказал Бюсси. «Но это невозможно!» — воскликнул неизвестный. «Как видите, возможно, но случай в самом деле необычный. Так значит, вы тот самый лекарь!» «А вы тот самый дворянин!» тот самый иисус какая удача тот самый лекарь продолжал бюси который вчера вечером перевязал дворянина получившего удар шпагой в бок верно все так я вас тотчас же узнал должен сказать что рука у вас нежная легкая и в то же время очень умелая ах сударь я не ожидал встретить вас здесь а что вы ищете — Дом? — А, вы ищете дом, — протянул Бюсси. — Да. — Стало быть, вы знаете, где он? — Как же я могу это знать? — ответил молодой человек. — Ведь мне завязали глаза, прежде чем отвезти туда. — Вас туда отвели с завязанными глазами? — Конечно. Но вы уверены, что действительно приходили в этот самый дом? — В этот? Или в один из соседних? В какой именно я не уверен, поэтому я и разыскиваю. «Прекрасно», — сказал Бюсси. «Значит, все это не сон». «Что все? Какой сон?» «Надо вам признаться, любезный, мне казалось, что все это приключение, кроме удара шпагой, разумеется, было просто сном». «Я вас понимаю», — сказал молодой врач. «Этим вы меня не удивили, сударь». «Почему не удивил?» Я сам думал, что во всем этом есть какая-то тайна. Да, любезный, и эту тайну я хочу прояснить. Вы не откажетесь мне помочь, не правда ли? Разумеется. По рукам. Но прежде всего один вопрос. Слушаю. Как вас зовут? Сударь, — сказал молодой лекарь, — я не стану принимать ваши слова за намеренное оскорбление. Я знаю, что по доброму обычаю и по существующему порядку. В ответ на ваш вопрос мне подобало бы гордо вскинуть голову и, подбоченившись, спросить, а вы, сударь, кем вы изволите быть? Ну, у вас длинная шпага, а у меня только мой ланцет. У вас вид знатного дворянина, а я, промокший до костей по пояс в грязи, я должен вам казаться каким-то проходимцем. Поэтому отвечу вам просто и чистосердечно. Меня зовут реми Леодуэн. «Прекрасно, сударь. Тысячу раз благодарю, что до меня, то я граф Луи де Клермон, сеньор де Бюси. «Бюсси Дамбоас! Герой Бюсси!» — восторженно воскликнул юный медик. «Так вот оно что! Сударь, вы тот самый знаменитый Бюсси, тот полковник, который... который... о!» «Тот самый, сударь. А теперь, когда мы выяснили, кто мы такие...» — Сделайте милость, удовлетворите мое любопытство, несмотря на то, что вы весь вымокли и измазались в грязи. — И в самом деле, — сказал молодой человек, сокрушенно разглядывая свои короткие штаны, сплошь забрызганные грязью, — и в самом деле мне, как Эпоминонду Фиванскому, очевидно, придется провести три дня дома, ведь в моем гардеробе всего лишь одни штаны и только один камзол. Но, простите как мне показалось, вы соблаговолились задать мне какой-то вопрос. — Да, сударь, я хотел бы у вас спросить, как вы попали в тот дом. — Весьма простым и в то же время очень сложным путем. Судите сами. Посмотрим. — Господин граф, извините меня. Я был так потрясен, что обращался к вам, не называя вашего титула. — Какие пустяки. Продолжайте. — Господин граф, вот моя история. Я живу на улице Батреи, в пятистах двух шагах отсюда. Я бедный ученик-хирурга, но, могу вас заверить, рука у меня довольно умелая. Я и сам имел случай в этом убедиться, — сказал Бюсси. учился я усердно, — продолжал молодой человек. Да вот пациентов не приобрел. Меня зовут, как я уже говорил, Реми Леодуэн. Реми, потому что такое имя дали мне при крещении, и Одуэн, потому что я родился в Нантейле-Одуэн. Семь или восемь дней тому назад за арсеналом какого-то бедолагу как следует полоснули ножом. Я зашил ему кожу на животе и очень удачно втиснул туда кишки, которые вывалились было наружу. Эта операция принесла мне некоторую известность в округе, и, видимо, благодаря ей мне посчастливилось. Вчера ночью меня разбудил чей-то приятный голосок. «Голос женщины!» — воскликнул Бюсси. «Да, но не спешите с выводами, граф». Какой бы деревенщиной я ни был, все же я понял, что это голос служанки. Я их знаю, ведь мне гораздо чаще приходилось иметь дело со служанками, чем с госпожами. — И что же вы сделали? — Я поднялся и открыл дверь, но едва я высунул голову, как две маленькие, не слишком нежные, но и не чересчур загрубелые ручки наложили мне на глаза повязку. — И вам при этом не сказали ни слова? «Нет, как же мне было сказано. Идите со мной, не пытайтесь разглядеть, куда я вас веду. Молчите, вот ваше вознаграждение». И этим вознаграждением оказался кошелек с пистолями, которые вложили мне в руку. «Ага. И что вы ответили? Что я готов следовать за моей очаровательной проводницей. Я не знал, очаровательна она или нет» но подумал, что маслом каши не испортишь. И вы последовали за ней без возражений, не требуя никаких гарантий. Мне часто приходилось читать в книгах о подобных историях, и я заметил, что для врача они всегда кончаются чем-нибудь приятным. Итак, я последовал за незнакомкой, как я уже имел честь вам доложить. Меня вели по твердой земле, к ночи подмерзло, и я насчитал четыреста 450 «Пятьсот и, наконец, пятьсот два шага». «Хорошо», — сказал Бюсси. «Это было умно с вашей стороны. И вот теперь мы, по-вашему, должны быть у той двери. Во всяком случае, где-то поблизости от нее, потому что на сей раз я насчитал четыреста девяносто девять шагов. Конечно, хитрая девчонка могла повести меня окольным путем. По-моему, она была способна выкинуть со мной подобную штуку». «Да, допустим». Она позаботилась о такой предосторожности. Тем не менее, будь она даже хитра, как сам дьявол, наверное, она все же сболтнула вам что-нибудь. Назвала какое-то имя. Никакого. Может быть, вы сами что-нибудь приметили? Только то, что можно приметить пальцами, приученными в иных случаях заменять глаза. То есть дверь, обитую гвоздями, прихожую за дверью, в конце прихожей лестницу. Слева. Вот именно. Я даже сосчитал ступеньки. Сколько их было? Двенадцать. И потом сразу вход. Думаю, что сначала коридор. Открывали три двери. Хорошо. А потом я услышал голос. Ах, на сей раз это был голос госпожи. Такой нежный и мелодичный. Да-да, это был ее голос. Конечно, ее. ее ее, клянусь вам. — Вот уже кое-что, в чем вы можете поклясться. Дальше меня втолкнули в комнату, где лежали вы, и разрешили снять повязку. — Все так. И тогда я вас увидел. — Где я был? — Вы лежали на постели. — На постели с занавесками из белого шелка в золотых цветах. — Да. — А стены комнаты были покрыты гобеленами. — Правильно. — Правильно а на потолке написаны фигуры. Точно так. А в простенке между окнами портрет. Вот именно. Женщины в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Да, блондинки. Да, несомненно. Прекрасный, как ангел. Еще прекрасней. Браво. Ну и что вы сделали? Я вас перевязал и отлично перевязали, даю слово. Старался как мог. Превосходно перевязали, просто превосходно, милостивый государь. Сегодня утром рана почти закрылась и стала розовой. Это благодаря бальзаму, который я составил. На мой взгляд, он отлично действует, ибо, не зная, на ком мне его испробовать, я не раз протыкал себе кожу в самых различных местах тела. И, честное слово... Через два-три дня дырки уже затягивались. «Любезный господин Реми воскликнул Бюсси. «Вы замечательный человек! Я полон всяческого расположения к вам. Но дальше... Что было дальше? Рассказывайте!» Дальше вы снова потеряли сознание. Голос спросил меня, как вы себя чувствуете. «Откуда он спрашивал?» «Из соседней комнаты». «Значит, самой дамы вы не видели?» «Нет, не видел» что вы ей ответили что рано не опасно и через двадцать четыре часа затянется и она была довольна ужасно она воскликнула боже мой какое счастье она сказала какое счастье милый господин реми я вас озолочу ну дальше дальше вот и все никакого дальше вы были перевязаны а мне уже ничего не оставалось там делать голос сказал мне Господин Реми, голос знал ваше имя? Конечно, все из-за того несчастного, которого проткнули ножом. Помните, я вам говорил. Верно, верно. И так голос сказал: Господин Реми, будьте до конца человеком чести, не подвергайте опасности бедную женщину, поддавшуюся чувству сострадания. Завяжите себе глаза, позвольте отвезти вас домой и не пытайтесь подглядывать по дороге. Вы обещали? Я дал слово. — И вы сдержали его? — Как видите, — простодушно ответил молодой человек, — иначе я не искал бы дверь. — Ладно, — сказал Бюсси, — это великолепная черта характера, показывающая, что вы галантный кавалер. И хотя внутри у меня все кипит от злости, я не могу не сказать. Вот моя рука, господин Реми. И восхищенный Бюсси протянул руку молодому лекарю. — Сударь! Воскликнул пораженный Реми. Примите, примите ее. Вы достойны быть дворянином. Сударь! сказал Реми, я вечно буду гордиться тем, что имел честь пожать руку отважному Бюсси Дамбуазу. А пока что совесть моя неспокойна. Это почему же? В кошельке оказалось десять пистолей. Ну и что? Это слишком много для лекаря которому больные платят за визит пять су, а то и совсем ничего не платят. Я разыскиваю дом, чтобы вернуть кошелек? Вот именно. Любезный господин Рами, вы чересчур щепетильны, клянусь вам. Эти деньги вы честно заработали, они ваши по праву. — Вы думаете? — с явным облегчением спросил Реми, Я отвечаю за свои слова, но дело в том что расплачиваться с вами следовало вовсе не этой даме, ведь я ее не знаю, и она меня тоже. Вот еще одна причина вернуть деньги, сами видите. Я хотел вам сказать только, что и я тоже. И я ваш должник. Вы мой должник? Да, и я расквитаюсь с вами. Чем вы занимаетесь в Париже? Давайте рассказывайте. Поверьте мне ваши тайны, любезный господин Реми. Чем я занимаюсь в Париже? «Да, в сущности, ничем, господин граф, но я мог бы кое-чем подзаняться, имея пациентов. Ну что же, вам очень повезло. Для начала я вам доставлю одного пациента, самого себя. Поверьте, у вас будет большая практика. Не проходит дня, чтобы либо я не продырявил самое прекрасное творение Создателя» либо кто другой не подпортил великолепные образчики его искусства в моем лице. Но как, согласны вы заняться штопанием дыр, которые будут протыкать в моей шкуре, или тех, которые я сам проткну в чьей-нибудь оболочке? «Ах, господин граф», — сказал Реми, — «у меня так мало заслуг». «Напротив, вы именно тот человек, которого мне надо, дьявол меня побери». Рука у вас легкая, как у женщины, и с этим бальзамом феррагюс, сударь, вы будете жить у меня. У вас будут свои собственные апартаменты, свои слуги. Соглашайтесь, или, даю слово, вы верните меня в пучину отчаяния, к тому же ваша работа еще не закончена. Вам надо сменить мне повязку, любезный господин Реми. Господин граф, — отвечал молодой врач. Я в таком восторге, что не знаю, как выразить свою радость. У меня будет работа. У меня будут пациенты. Ну нет, ведь я вам сказал, что беру вас только для себя самого, но ну, и для моих друзей, естественно. А теперь вы ничего больше не вспомните. Ничего. Ну-ка, так, то помогите мне разобраться кое в чем, если это возможно. В чем именно? Да, видите ли. Вы человек наблюдательный. Вы считаете шаги, вы ощупываете стены, вы запоминаете голоса. Не знаете ли вы, почему после того, как вы меня перевязали, я очутился над откосе рва у тампля? Вы? Да, я. Может быть, вы помогали меня переносить? Ни в коем случае. Наоборот. Если бы спросили моего совета... Я решительно воспротивился бы такому перемещению. Холод мог вам очень повредить. Тогда я ума не приложу, как это случилось. Вам не угодно будет продолжить поиски вместе со мной? Мне угодно все, что угодно вам, сударь. Но я боюсь, что от этого не будет проку, ведь все дома тут на одно лицо. Тогда, — сказал Бюсси, — надо будет посмотреть на них днем. Да, но днем нас увидят. Тогда надо будет собрать сведения. Мы все разузнаем, монсеньор, и мы добьемся своего. Поверь мне, Реми, отныне нас двое, и мы существуем не во сне, а наяву, и это уже много».